315. Май 12. -е. Сколь же непрочно каждое земное положение. Нельзя утвердиться ни на чем. Все может измениться мгновенно. И здоровье, и достаток и благополучие на весах. На весах все обстоятельства и условия жизни. Но среди всей этой неустойчивости и непрочности личного окружения человека можно пытаться найти то, что не подлежит этим условиям. Это будет иерархия света. Неизменяем владыка и незыблемо лестницы иерархии. Утвердившись на ней, можно спокойно взирать на изменчивость всего того, что окружает человека, зная устойчивость и надежность этой опоры духа.